Глава 43. Среди призраков и цветов Нью-Йорка. Соник Йос. Призраки и цветы Нью-Йорка. «Ух ты!» — воскликнул Димитрий, увидев открывшуюся его глазам панораму. Лорена улыбнулась. Ее младшего брата увезли из Нью-Йорка в возрасте четырех месяцев, и сегодня он впервые ступил на американскую землю. Он и сам вряд ли понимал почему боялся возвращения в город, где родился. Во Франции Лорен опекала мальчика, а он превратился в молчаливого, замкнутого подростка, оттаившего только после восемнадцати. Она знала, что за внешней жизнерадостностью скрывается незаживающая рана. Дмитрий высказал неожиданную просьбу, застав врасплох и Лорен, и гонза «Ты же помнишь, сестренка!» В юности я обожал романтические киношки, где действия происходят в Нью-Йорке. Обливался слезами, переживал за героев. А теперь хочу своими глазами увидеть места действия. Давай прямо сейчас, ладно?» Лорен колебалась недолго. «Почему бы тебе не прогулять работу, чтобы порадовать брата?» Сотрудники решат, что не слишком часто отсутствуют, но на их мнение можно наплевать. Работа отошла на второй план на фоне болезни Лео заставлявшие ее ценить каждый новый день как последний и той смертельной опасности, что нависла над ней самой и ее близкими. Путешествия по памятным местам они начали с Empire State Building. Здесь, на площадке обозрения, на самом верху небоскреба встретились Мэк Райан и Том Хэнкс, не спящие в Сиэтле. Этот фильм – творческий поклон другой романтической комедии, вышедшей на экран в 1957-м. «Я имею в виду фильм с карри-грантом Эдабарэкэр. Она и он», — объяснял Дмитрий, не замечая ни ледяного ветра, свистевшего в ушах, ни сгустившихся туч. «Тирамису», — сказал Лорен, которую развеселил их импровизированный поход по памятным местам. «Тирамису», — с улыбкой повторил Дмитрий. «При тут тирамису?» — удивился Гонза. «В Неспящих есть легендарная сцена», — принялся объяснять Дмитрий. Сэм, герой Тома Хэнкса, вдовец, живет вдвоем с сыном и четыре года не встречался с женщиной. И вот он договаривается о свидании и спрашивает у лучшего друга, как себя вести, чтобы не показаться незнакомке полным идиотом. Тот отвечает односложно. Тирамису. В 90-х никто в Америке, кроме итальянцев, не знал, что такое тирамису, а интернета тогда не было. В результате коммутатор кинокомпании «Трайстар Пикчерс» Буквально взорвался от шквала звонков. Люди хотели знать, что такое тирамису. Черт, гениально, что я здесь. Дмитрий пожирал глазами плоские заснеженные крыши, стрелы небоскребов, огромный прямоугольник центрального парка, накрытого ватной шапкой тумана. Знаешь, братец, мне тоже нравится это место, но я замерзла. Называй следующую точку. Принц-стрит, 102. «Привидение!» — воскликнул Гонза. «Обожаю этот фильм!» «Нил Гриннен был гений», — сказал отец Лео. «Как он связан с моей матерью?» — удивился Лео. Рассел Ван Мейгерен дрожащей рукой поднес губам стакан, сделал большой глоток, и Лео вдруг подумал, что отец, сам того не заметив, сделался пьянчушкой. «Не торопи меня!» «Нил...» Лучший в своем поколении был человеком без кожи, хрупким, подверженным паническим атакам. Он родился в скромной семье, жившей в Йонкерсе. В детстве был хилым, и другие мальчишки обижали его. Мать с отцом все время собачились, и папаша оттягивался на мальчике награждая то тычком, то подзатыльником. Нил вырос одиноким интровертом, чудовищно закомплексованным и ранимым, неспособным управлять собственной жизнью. Мы познакомились на факультете и сразу подружились. Он был этаким вольтеровским кандидом с золотым сердцем, чистым молодым человеком, не знавшим физической стороны любви, а в живописи был бунтарем. Современное искусство тогда еще не стало насосом для выкачивания денег, хотя к этому все шло. Нил ненавидел эту сторону художественной жизни Нью-Йорка. Он замышлял сжечь музей современного искусства, чтобы привлечь внимание коммерциализации искусства. Нила ломала, он впадал то в депрессию, то в эйфорию, очень скоро начал принимать наркотики, много пил. Я несколько раз заставлял его пройти курс детоксикации, но демоны не отставали. Тоску, страхи и отвращение к себе заглушали только эксперименты с искусственным раем. Рассел ван Мейгерен говорил очень медленно, взвешивая каждое слово. Он сделал еще глоток виски и кадык дернулся под обвисший, плохо выбритый на шее кожей. В моменты просветления Нил писал лучше всех. Ты видел фотографии, теперь представь, какими были картины. Многие полотна он сжег, потому что редко бывал доволен своими работами. Наркотики и спиртное пагубно влияли на талант Нила. Противоположность баски на которого таблетки и порошок действовали как стимулятор. Нил познакомил меня с твоей матерью. Я имею в виду твою биологическую мать. Настоящая сейчас ждет наверху. Тебя воспитала Эми, она любила и баловала тебя и превратила в того, кем ты стал сегодня. Помни об этом. Но родила тебя другая. Это правда. Взгляд старика затуманился, И Леон не был уверен, что там у виной — чувство или виски. «Расскажи мне о ней», — попросил он. Ее звали Марта. Марта Зингер. Она действительно была одной из красивейших женщин Нью-Йорка. Веселой, забавной, блестящей, умной. Но лишенной таланта, который позволил бы ей стать настоящей художницей, хотя она изучала изобразительное искусство и была вхожа в узкий круг художественной богемы. Утешиться Марта могла только количеством покоренных мужских сердец. Лео вспомнил фотографию молодой Сьюзен Данбор и слова черта Нью-Йорк тогда был совсем другим городом. Редкий человек не подвергался бандитским нападениям, тротуары были загажены отбросами, спускаясь в метро, следовал каждую секунду помнить о грозящей опасности. Но художественная жизнь бурлила. Гринич-Виллидж был богемным центром Нью-Йорка, местом, где всегда что-то происходило. Праздник, выставка, ретроспектива, вернисаж. Мы развлекались, устраивали пирушки, работали, курили траву, кое-кто не убоялся и тяжелых наркотиков. Я сразу, как только познакомился с работами Нила, понял, что навсегда останусь во втором эшелоне. Потом встретил твою мать и безумно влюбился. Не влюбиться было невозможно, а она по непонятной причине ответила на мои чувства. Рядом были мужчины красивее и богаче, но любовь и рацио несовместимы. Мы с Мартой и Нилом два года прожили в квартирке в Эствейлидж, рядом с Аленом Гинсбергом и Уильямом Берроузом. Лучшие джазовые клубы находились на углу нашей улицы. Плата за жилье была в разы меньше, чем сейчас. Мы были почти шведской семьей. Нил держал свечку. Он в то время уже не слезал с тяжелых наркотиков. Мы пытались помочь ему, но вскоре совместное существование стало невозможным. Потом твоя мать забеременела. В нашей тогдашней жизни не было места ребенку. Но она по непонятной мне причине захотела оставить тебя и потребовала, чтобы мы переехали. Я нашел кое-какую работу и квартиру в Куинсе. После твоего рождения Марта очень быстро вернулась к прежнему образу жизни. Праздники, вернисажи. Она понимала, что я никогда не разбогатею и не прославлюсь, а ей не подходило банальное существование мелких буржуа. Марта жаждала жизни на широкую ногу и однажды познакомилась с отцом Лорен. Все знали, какой он бабник, в том числе твоя мать, но она все-таки увлеклась им. Франсуа Ксавье Демарсан притягивал к себе свет, и Марта понимала, что рядом с ним будет объектом всеобщего внимания. Демарсан безумно влюбился и забыл свои донжуанские привычки. Лео был ошеломлен. Прошло столько лет, а отец горюет так, словно переживает события вчерашнего дня. Потом случился эпизод с черторыйским. Эпизод с черторыйским? «Тебе пригодился бы круассан», — сказал сестре Дмитрий. «И черное платье-футляр», — Лорен подхватила игру брата. «И дождь», — добавил Дмитрий. «Вы меня совсем запутали», — пожаловался гонза Дмитрий начал объяснять. «Мы на углу пятой авеню, 57-й улицы, у витрины знаменитого ювелира Тиффани, то есть там, где снимали одну из самых известных вступительных сцен в истории кино». Одри Хэбберн в роли Холли Галайтли рано утром выходит из такси под дождь в узком черном платье, а Нест Круассан и любуется витриной, предаваясь мечтам о бриллиантах. — Мы ищем один и тот же край радуги, — затянули хором брат сестрой. — Что дальше? — спросил Гонза, не скрывая восторга. — Едем в Сэринди 5.3, — решил Дмитрий. — Интуиция, — пояснила Лорен. Джон Кьюсек и Кейт Бекинсейл. Лорен было по-настоящему весело. Кино-романтическая прогулка оказалась великолепной идеей. Сначала она колебалась, ее голова была занята более серьезными вещами, но теперь хвалила брата за то, что развеяло ее печаль. «Жалко, что с нами нет Лео», — подумала она, и тревога вернулась. «Одному Богу известно, что он узнал от родителей». «Хорошо, развлекаемся, ребята!» — воскликнул Гонза, придерживая для пассажиров дверцу лимузина и как бы невзначай поглядывая по сторонам. Рассел Ван Мейгерен смотрел на сына и беззвучно плакал. «Да, эпизод с черторыйским. Этот мерзавец тогда отлично продавался. Деньги у него были, а вот вдохновение иссякло. Он не написал ничего значительного, и окружающим казалось, что художнику... Нечего сказать публике. Возможно, виновата была светская жизнь, уводившая его все дальше от мастерской. Я не знаю, когда и как он познакомился с Нилом, но талант Гриннена поразил его. Однажды вечером они немного выпили, напробовали всякой дряни, и Черторыйский предложил Нилу писать за него. Имитировать стиль Черторыйского и получать 10% от каждого гонорара. Нил остро нуждался в деньгах, ему нужно было есть, платить за жилье, спиртное и наркотики. И он согласился. Но Нил был чертовым гением и подарил творением черторыйского второе дыхание и новое направление. Он написал дозорного. Лео бросил на отца недоверчивый взгляд. «Дозорный? Работа Нила Гриннана?» Рассел кивнул. «Да». По словам Нила, увидев полотно впервые, Черторыйский слетел с катушек и крикнул «Это что еще за дерьмо?». А вот отец Лорен, тогдашний агент Виктора, сразу понял, что к ним в руки попал шедевр. Теперь они могли дать новый старт карьере его питомца. Реальность превзошла все ожидания. «Дозорный» стал самым знаменитым произведением Черторыйского. Нил написал для этой парочки еще несколько картин. Все первые полотна периода так называемого «метафизического реализма» созданные им. А потом он сошел с ума. Критики и искусствоведы восхищались гением черта Рыского. И Нил понимал, никто не поверит, что картины написал он, даже если устроить скандал. Его собственная карьера застопорилась, он принимал все больше наркотиков и превратился в агрессивного паранойка. Денег не хватало, потому что отец Лорен платил ему смехотворно мало по сравнению с теми суммами, которые получал, продавая работы Чарторыйского. Рассел вздохнул, его плечи поникли. Нил купил оружие и ждал отца Лорен на улице. Продолжение тебе известно. Убив галериста, он отправился к Чарторыйскому и разморжил ему пальцы правой руки рукояткой пистолета. Руку пытались починить, но ни рисовать, ни писать он больше не смог. «Я думал, черта попал в аварию?» – удивился Лео. «Это официальная версия». Лео с трудом верил услышанному. Нил Гриннен не только автор «Дозорного», но и убийца отца Лорен. И Рассел Ван Мейгерен с самого начала был в курсе. «Как ты узнал?» Нил сам рассказал. «Сразу». И ты не пошел в полицию?» «Нил был моим лучшим другом», — возмутился старик. «Он был болен и всего лишь покарал людей, которые воспользовались его слабостями и наживались на его таланте. Всю жизнь Нила топтали и унижали те, кто был сильнее, и он им отомстил». Лео покачал головой. Он подумал о Гонзе и сказал себе, что никогда бы его не выдал, чтобы тот не натворил. Попытался бы уговорить его сдаться, а там... Интересно, отец пробовал вразумить Нила. Черторыйский, конечно же, ничего не сказал. Обреченным тоном заключил он. Не мог погубить свою репутацию. Бросил живопись, Нью-Йорк и отгородился от мира. Отец смотрел на Лео сочувственно и печально. «Нила терзало чувство вины», — сказал старик. «Он не мог работать». Совсем перестал спать, с каждым днем все больше употреблял. Два года спустя свел счеты с жизнью. Если Нил Гриннанс застрелил Франсуа Ксавьеда Марсана, а позже покончил с собой, значит, преследователь или преследовательница Лорен не убийца ее отца? «К чему это ложь?» – спросил себя Лео и сам ответил на вопрос, чтобы отвести подозрение от другого человека чтобы преступника искали в Нью-Йорке, а не в Париже. а Сьюзен можно забыть, у нее не было никаких причин привлекать к себе внимание. Лео вспомнил, как Лорен сказала о Сталкере. У него великолепный французский. Получается, этот человек француз? «А моя мать?» — спросила Лео, возвращаясь к главной теме. Глаза Рассела снова наполнились слезами, рука затряслась и несколько капель виски пролились на колени, когда отец Лорен погиб на тротуаре перед галереей. Твоя мать, его любовница, была с ним. Она запаниковала, решила, что Нил будет стрелять и в нее, кинулась бежать через улицу и попала под автобус. «Господь милосердный», — прошептал Лео. В этой истории слились воедино трагедия, любовная драма и миф. В ней присутствовало нечто универсальное и одновременно жуткое, переворачивающее душу. Это была история его матери, о существовании которой он и не подозревал. Я потерял любимую жену, лучшего друга и разлюбил живопись, продолжил свой рассказ Рассел. Но у меня остался ты. Я был нужен тебе и не мог дать слабину. Потом в нашу семью вошла Эми. Она вернула мне вкус к жизни а тебя воспитала как собственного ребенка. Эми считает тебя своим сыном, Лео. Она спасла нас, и тебя, и меня. «Ты должен нас ненавидеть», сказала стоявшая на пороге комнаты женщина. Лео обернулся, посмотрел ей в лицо и спросил себя, как много она успела услышать. Много, судя по мертвенной бледности лица и ослепшим от слез глазам. Лео раздирали противоречивые чувства, гнев на тех, кто так долго скрывал от него правду о прошлом, боль из-за предательства родных и стыд за боль, которую он им причиняет ворошать дела давно минувших дней. Мать, незнакомая ему женщина, была мифическим существом, одним из бесчисленных призраков города Нью-Йорка. Настоящая мать стояла сейчас перед ним, Но он не мог не злиться на узурпаторшу и всеми фибрами души ненавидел отца, соучастника обмана. Неужели они думали, что его чувства изменились бы, зная он правду? А что было бы, не ввяжись он в расследование вместе с Лорен? Мгновение спустя он схватил шарф, куртку, свистнул о и выскочил из дома. радышаться охладить голову. Но с вопросами он не закончил, Пусть не надеются.